Проклятые птицы сделали свое дело, предупредив гаража на нашем нашествии. Нам остается лишь одно — обложить город и дожидаться, когда его жители начнут умирать с голоду. «Это не поможет, повелитель!» — возразил Гуамока. «Ночью я летал в город на разведку и убедился, что там полным-полно продовольствия».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 «Я добьюсь этого, повелитель!» — заверил Филин. «И думаю, что мне не придется очень уж стараться!» Трубач заиграл вечернюю зорю. Урфин важно направился в свою палатку, сопровождаемую топотуном, Филином и почетным караулом из дуболомов. Солдаты отдавали ему честь, и лицо Урфина — раскраснелась от счастья. В эту ночь Страшила по обыкновению бодрствовал на стене один, а его бойцы крепко спали. И тут к правителю подкралась сзади какая-то тень. Произошла короткая борьба, и слабые мягкие руки Страшилы были опутаны веревкой. Через минуту скрипнула калитка и показался коротенький, коренастый человек. Он двинулся вперед, но к нему навстречу уже спешил Урфин Джус. «Если не ошибаюсь, господин Руф Билан?» — спросил Урфин. «Так точно, мой милостливый повелитель! Филингуамока передал мне ваше предложение, и вот я здесь!»